Когда умер Ефим Петрович, Алеша два года еще пробыл в губернской гимназии. Неутешная супруга Ефима Петровича почти тотчас же по смерти его отправилась на долгий срок в Италию со всем семейством, состоявшим все из особ женского пола. Алеша попал в дом к каким-то двум дамам, которых он прежде никогда и не видывал — каким-то дальним родственницами Ефима Петровича, но на каких условиях он сам того не знал. Характерная тоже и даже очень черта его была в том, что он никогда не заботился, на чьи средства живет. В этом он был совершенная противоположность своему старшему брату Ивану Федоровичу пробедствовавшему два первые года в университете, кормя себя своим трудом из самого детства горько прочувствовавшему, что живет он на чужих хлебах у благодетеля. Но эту странную черту в характере Алексея, кажется, нельзя было осудить очень строго, потому что всякий, чуть-чуть лишь узнавший его, тотчас, при возникшем на этот счет вопросе, становился уверен, что Алексей непременно из таких юношей вроде как бы юродивых, которому попади вдруг хотя бы даже целый капитал, то он не затруднится отдать его по первому даже спросу или на доброе дело, или, может быть, даже просто ловкому пройдохе, если бы тот у него попросил. Да и вообще говоря он как бы вовсе не знал цены деньгам, разумеется, не в буквальном смысле говоря. Когда ему выдавали карманные деньги, которых он сам никогда не просил, то он или по целым неделям не знал, что с ними делать, или ужасно их не берег, мигом они у него исчезали. Петр Александрович Миусов человек насчет денег, И буржуазной честности весьма щекотливый, раз, впоследствии приглядевшись к Алексею, произнес о нем следующий афоризм. «Вот, может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят». Мигом пристроит, а если не пристроит, то он сам мигом пристроится. И это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения. А пристроившему никакой тягости, а может быть напротив, почтут за удовольствие. В гимназии своей он курса не кончил. Ему оставался еще целый год, как он вдруг объявил своим дамам, что едет к отцу по одному делу, которое взбрело ему в голову. Те очень жалели его и не хотели было пускать. Проезд стоил очень недорого, и дамы не позволили ему заложить свои часы, подарок семейства благодетеля перед отъездом за границу, а роскошно снабдили его средствами даже новым платьем и бельем. Он, однако, отдал им половину денег назад, объявив, что непременно хочет сидеть в третьем классе. Приехав в наш городок, он на первые расспросы родителя, зачем именно пожаловал, не докончив курса, прямо ничего не ответил, а был, как говорят, не по-обыкновенному задумчив. Вскоре обнаружилось, что он разыскивает могилу своей матери.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 Федор Павлович не мог указать ему, где похоронил свою вторую супругу, потому что никогда и не бывал на ее могиле, после того, как засыпали гроб, а за давностью лет и совсем запамятовал, где ее тогда хоронили. К слову о Федоре Павловиче, он долгое время перед тем прожил не в нашем городе, Года 3-4 по смерти второй жены он отправился на юг России и под конец очутился в Одессе, где и прожил ряду несколько лет. Познакомился он сначала, по его собственным словам, со многими жидами, жидками, жидишками и жиденятами. Окончил тем, что под конец даже не только у жидов, но и у евреев был принят Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное умение сколачивать и выколачивать деньгу. Воротился он снова в наш городок окончательно всего только года за три до приезда Алеши. Прежние знакомые его нашли его страшно состарившимся, хотя был он вовсе еще не такой старик. Держал же он себя не то что благороднее, а как-то нахальнее. Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте других в шуты редить. Безобразничать с женским полом любил не то, что по-прежнему, а даже как бы и отвратительнее. В скорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. Видно было, что у него есть, может быть, тысяч до ста, или разве немногим только менее. Многие из городских и из уездных обитателей тотчас же ему задолжали – подвернейшие залоги, разумеется. В самое же последнее время он как-то обрюск, как-то стал терять ровность, самоотчетность, впал даже в какое-то легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывался и все чаще и чаще напивался пьян. И если бы не все тот же лакей Григорий — тоже порядочно к тому времени состарившийся и смотревший за ним иногда вроде почти гувернера, то, может быть, Федор Павлович и не прожил бы без особых хлопот. Приезд Алеши как бы подействовал на него даже с нравственной стороны, как бы что-то проснулось в этом безвременном старике из того, что давно уже заглохло в душе его. «Знаешь ли ты...» Стал он часто говорить Алёше, приглядываясь к нему, что ты на неё похож, на Кликушу-то. Так называл он свою покойную жену, мать Алёши. Могилку Кликуши указал, наконец, Алёши Лакей Григорий. Он свел его на наше городское кладбище, и там, в дальнем уголке, указал ему чугунную недорогую, но опрятную плиту — на которой была даже надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы, а внизу было даже начертано нечто вроде четырехстишье из старинных, общеупотребительных на могилах среднего люда кладбищенских стихов. К удивлению, эта плита оказалась делом Григория. Это он сам воздвиг ее над могилой бедной Кликуши и на собственное иждивение после того, когда Федор Павлович, которому он множество раз уже досаждал напоминанием об этой могилке, уехал, наконец, в Одессу, махнув рукой не только на могилы, но и на все свои воспоминания. Алеша не выказал на могилке матери никакой особенной чувствительности. Он только выслушал важный и резонный рассказ Григория о сооружении плиты, постоял, понурившись, и ушел, не вымолвив ни слова. С тех пор, может быть, даже во весь год и не бывал на кладбище. Но на Федора Пауча этот маленький эпизод тоже произвел свое действие, и очень оригинальное. Он вдруг взял тысячу рублей и свез ее в наш монастырь, напомин души своей супруги, но не второй, не матери Алеши, не Кликуши, а первой, Аделаиды Ивановны, которая колотила его. К вечеру того дня он напился пьян и ругал Алеши монахов. Сам он был далеко не из религиозных людей, человек никогда, может быть, пятикопеечной свечки не поставил перед образом. Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей бывают у этаких субъектов».